с большей вероятностью судить о влиянии подобных инъекций на организм человека. Обе обезьяны стали здоровыми. В то же время две контрольные морские свинки, которым была сделана та же инъекция, заболели типичной формой сыпного тифа. Позже этим обезьянам вводили кровь людей, больных сыпняком, но на животных это никоим образом не отражалось. И затем доктор Спаррова продолжала опыты на морских свинках. Наконец, на 22-м цикле, считая, что эксперимент риска сведен до минимума, она решилась на эксперимент на себе. Опыты на обезьянах давали основания предполагать, что возбудитель болезни, неоднократно проходя через организм животных, настолько ослабел, что был уже не в состоянии заразить человека. 25 декабря 1921 года Парова вела себе под кожу некоторое количество мозговой эмульсии подопытной морской свинки номер 22. Спустя 10 дней врач заболела типичной формой цепного тифа. И хотя болезнь протекала в легкой форме, опыт доказывал, что несмотря на многократные пассажи через организмы животных, возбудитель остается в их органах и в крови и сохраняет способность вызвать заболевание цепным тифом, Несколько лет спустя в Московском институте имени Мичникова были проведены эксперименты несколько иного рода. Опыты должны были ответить на вопрос, действительно ли существовала, как предполагал Николь, так называемая «скрытая инфекция сыпника», то есть заболевание без внешних признаков. На этот эксперимент, поставленный в институте в 1930 году, решились врачи кутищиков и Бернгов, а также женщина-врач Дассер. Все трое в годы последней большой эпидемии сыпника перенесли уже эту болезнь и тем самым особенно подходили для проведения такого опыта. В течение недели врачи питали своей кровью платяных вшей, снятых с больных сыпным тифом. То, что эти вши несли в себе возбудителей болезни, можно было легко определить и подтвердить контрольными опытами на животных. На четвертые сутки после начала опыта приступили к исследованию крови врачей. К тому времени уже была известна сывороточная реакция, позволявшая определить присутствие в крови возбудителей сыпняка Кроме того, кровь, взятая у доктора Дассер, была введена морской свинкой. Сывороточная реакция оказалась положительной. Заболела морская свинка, которая была введена, кровь женщины-врача. Сами же врачи остались здоровы. Таким образом, эти опыты подтвердили правильность предположений доктора Николя. Они также подтвердили значение этой сывороточной реакции, носившей название реакции Вейля-Феликса –